Имейте в виду это смертельная игра, и в этой игре я могу вам оказать лишь одну помощь сдохнуть за компанию, если перед этим не сыграю в ящик от язвы. Все время болит сволочетка. Я, я сделаю это дело, Берг. Только мне надо сначала влезть в этот материал. Я ничего не могу, если у меня под рукой не будет материалов." Берг посмотрел на него, сбросив по своей обычной манере очки на кончик носа. "Ладно." Он открыл стол. Вот вам фотокамера. снимаете всё. Плёнка сверхчувствительная. Проявите сами и сами напечатаете, и положите в банк, в филиал швейцарского. А ещё лучше на время первой стадии работы исчезните, а потом положите в банк и всё. Это единственная надёжная гарантия. Но ещё раз вы понимаете, что я втравливаю вас в смертельную игру. Вы втравливаете меня в хорошую и нужную игру. Если по ходу дела мне потребуется комментатор в кадре, вы согласитесь сняться с моей то жёлтой рожей? Вы похожи на Спенсера Трэсси. Ну, если подгримируете, сыграю, чёрт возьми, кого угодно сыграю. Нет, кого угодно не надо. Надо, чтобы вы сыграли Берга. Неплохая роль, скажу я вам, господин прокурор. «Слово, это будет, пожалуй, самая интересная роль из всех, какие мне удавалось сделать. Теперь вот что протянул Берг. Поезжайте в библиотеку и заберите газеты с моего абонемента. Я предупрежу, чтобы вам их отдали. Я смотрел газеты Сингапура, Гонконга, Тайбэя и Оске». Люс недоуменно посмотрел на Берга. Вы же сами мне говорили о том, что Ганс летал на Восток и вернулся оттуда другим. Дорнброк есть Дорнброк, хоть и сын. О нем должны были писать тамошние газеты. Словом, кое что я нашел. посмотрите вы. Я дам вам адрес моего приятеля, он постоянно живет на Востоке, доктор Ваггёр. Он поможет вам. Начинайте оттуда, Люс. Причем вам еще не поздно отказаться, это я говорю вам в последний раз, и не потому, что сомневаюсь в вас. Просто мне очень жаль, когда убивают хороших людей, да к тому же еще и талантливых. Доброе искусство кино. Из библиотеки после работы с материалами, которые были отложены для прокурора Берга, не заезжая домой, Люс отправился к своему продюсеру. Я скажу Шварцману часть правды. Думал, Люс подкачивая бензин в карбюратор Мерседеса. Но этой части будет достаточно, чтобы он дал мне денег на поездку. Шварцман парень с головой и нюх у него отменный, он поймет то, что следует понять. Шварцман встретил Люса радостно с открытой улыбкой и какой-то странной горделивостью за своего режиссера, ставшего в эти дни столь известным в Боннской республике. Вы не представляете себе, Люс, как я рад за вас. Да разве я один? Фраулен Габи, пожалуйста, соорудите кофе. Вы не хотите выпить, Люс, с удовольствием? Коньяк, пожалуйста, Фраулен Габи. Тогда, может, что-нибудь перекусить? Старый осел. Я не удосужился спросить вас об этом сразу. Почему старый осёл? Вы думаете, что в тюрьмах по-прежнему голодают? Вполне сносная еда. Спасибо, вы милый человек, Шварцман. Я рассчитывал, что вы приедете ко мне первому. Впрочем, куда вам сейчас ещё ехать, если не ко мне? Да как вам сказать. В тюрьме показывают цветные сексуальные сны. А в нашем городе есть куда заглянуть по этому поводу. слушайте, Шварцман, Мне нужны деньги. Сколько? Тысяч тридцать, тридцать пять от силы. Эти деньги я могу дать. Вам надо получить эти деньги сегодня? Нет проблемы, Шварцман. Можно подождать до завтра. Теперь дальше. мне надо уехать. Вы хотите отоспаться? Я понимаю. Нет, я отоспался в тюрьме года на три вперёд. Мне надо уехать по делу на месяц-два. Это невозможно, Люс. У меня подписаны договоры с кинотеатрами. Вы должны закончить ваш фильм в ближайшие три недели. Вам выгодно, чтобы картина появилась как можно скорее, пока у всех в памяти наш скандал. Да его забудут через несколько дней, уверяю вас, Шварцман. Пресса подкинет какие-нибудь сенсации про хиппи, и все бросятся на новенькое Моим врагам выгодно, чтобы меня как можно скорее забыли. Я понимаю, Люс. Я всё понимаю, но с меня, именно поэтому владельцы кинотеатров потребуют неустойку, если я не передам им ваш фильм к сроку. Какова сумма неустойки? Думаю, очень большая. Я отслужу неустойку, Шварцман. Дело в том, что в тюрьме я задумал новую ленту. Ну и прекрасно. Закончите эту и немедленно войдете в следующую. У меня просто-напросто нет средств, чтобы внести неустойку. Вы же знаете, что и под эту картину я получил суду в банке, а это было нелегкое дело получить под вас деньги. А что затем нового фильма? Об этом пока рано говорить. Фильм будет игровым? Не знаю, пока не знаю. Скорее всего, сплав актерской игры с хроникой Шварцман поднялся, прошелся по кабинету, то и дело вытирая шею платком, он сильно потел, когда волновался. Если это связано с документалистикой, я попробую поговорить кое с кем на Кудаме. Они прокатывают оскопленную шведскую порнографию. Ваша задумка может их заинтересовать. Примечание: Кудам Kurfurstendam улица в западном Берлине, где сконцентрированы крупнейшие кинотеатры. Спасибо, сказал Люс. Только это еще не точно. Документалистика. Новый фильм будет автобиографичным, связанным с вашим делом. Как сказать? Сказать мне надо правду. А если скажу: "Да", тогда я спрошу, кто будет играть роль вашей подруги. На это клюнут Этого не будет. Не в этом смысл моего замысла. Тогда ваше предприятие никого не заинтересует. Если бы вы пошли на то, чтобы рассказать зрителям про свой интимный мир, мне удалось бы что-нибудь придумать. Толпа любит подглядывать в замочную скважину. Как вы думаете, во что может вылиться неустойка? Приблизительно, весьма приблизительно, на двести, не меньше. Но я же доделаю этот наш фильм, сказал Люс. Ну, скажем, через два месяца мы его сдадим. Это никак не повлияет на сумму неустойки. Об этом сейчас преждевременно говорить, Люс. Вероятно, в дальнейшем что-то мы сможем получить назад, но об этом сейчас рано говорить. Я очень сожалею, милый. сказал Люс, поднимаясь, но мне придется вас огорчить. Если вы не сможете договориться о пролонгации картины этой картины или же что-нибудь придумать с новой, я вынужден буду уплатить вам неустойку. У вас нет денег, Люс. Ну, я быть может останусь голым, но я задумал эксперимент. К этому эксперименту рано или поздно приходит каждый художник Шварцман. Что за эксперимент? устало спросил продюсер, тоже поднимаясь. Чехов писал, что надо по капле выдавливать из себя раба. Вот этим я и решил заняться в тот месяц, под который просил у вас деньги. От Шварцмана Люс поехал к владельцу радиозавода Клементу фон Зедль. Их познакомили месяцев пять назад, и Зайдль сказал тогда, что собирается вложить деньги в кинопроизводство. «Заезжайте», — предложил он тогда Люсу обменяемся соображениями. Я, естественно, не очень-то разделяю ваши политические концепции, однако искусство ваше впечатляет, и равнодушных я не видел одни хотят отличивать вас другие собирают деньги на прижизненный памятник. «Заезжайте. быть может, договоримся о чем то на будущее. «Здравствуй. Рад вас видеть, Люс», — сказал Зэдль. Я был огорчён узнав о ваших неприятностях. Кофе, коньяк. Спасибо. У меня к вам деловой разговор. Кофе не мешает делам. Кстати, неприятности кончились или остались хвосты? «Все кончилось. Ну и слава богу. Я был убежден в этом. Кабинет у Клемента фон Зедля в отличие от маленького бюро Шварцмана был громадный, обставлен новой мебелью, но не той, которая рекламируется как самые удобные и надёжные, а особой, сделанной на заказ в Скандинавии из светлого дерева. Кресла обтянуты настоящими тигровыми и леопардовыми шкурами, на стенах не репродукция из Гагена, а настоящий Пикассо и Сальвадор Дали. В отличие от Шварцмана, владелец радиозаводов не стал вызывать секретаршу, а сам заварил кофе и поставил перед Люсом чашку. У меня родилась идея, господин Зайдль. Идея нового фильма. Хм, спасибо, что пришли ко мне, Польшён. Когда бы вы смогли начать работу? Сегодня. Прекрасно. Сколько это будет мне стоить? Первый взнос 230.000. это ерунда, это не деньги. Каким будет второй взнос? Люс почувствовал, как его тело всё это время напряжённое. Из-за этого ему было неудобно сидеть в машине и у Шварцмана, и здесь стало прежним, упругим и подвластным ему. Он откинулся на спинку стула и вытянул ноги. Я не совсем готов к ответу, но думаю, что мы уложимся в семьсот тысяч от силы в миллион. Я советовался с моими друзьями, они говорили мне, что прокат требует сейчас лишь широкоформатных цветных лент. Вы знаете об этом? Да. Простите, что я задал вам этот вопрос, но многие режиссёры считают, что целесообразнее выражать идею в чёрном цвете, продолжал Заедле. Э, теперь последняя тема вашей новой работы. Я не умею рассказывать замысел, Что-то про банду. Пив, пав, коварство, ум, ловкость, насилие, смерть. Но об этом же много сделано, удивился Зейдли. Вы и вдруг вестерн? Оставьте это безвкусным парнишкам из Голливуда. Давайте что-нибудь в духе Антониони, но так Неожиданно засмеялся Зедд, чтобы при этом можно было коснуться проблем радиопромышленности в двадцатом веке. Так я не умею, сказал Люс и почувствовал, как тело его снова стало деревенеть. Он поджал ноги и с трудом оторвался от спинки стула. Удобное, подумал он, прямо-таки всасывает. Самым страшным для него будет то время, когда придётся расстаться с этой мебелью. «Полно вам, Люс!» — сказал зедле: "Не до да это хмурится. сделайте скидку на мою неопытность. Я никогда не имел дела с вашим братом. Только гангстеры не обворовываете ли вы себе этим". Люс и вдруг гангстеры. "Ну ладно, в конце концов вам виднее. Я рискую деньгами, вы своей репутацией. Проспект вы захватили, Что? Не понял, Люс. Какой проспект? На сухом языке моей профессии проспект означает подробное описание того предмета, который вы собираетесь предложить покупателю. Я не умею писать проспекты. Дорогой Люс, я не могу начинать дело, не имея перед собой предмета, ничего о нем не зная. Покупая автомобиль, вы садитесь за руль и пробуете, удобно ли вам новая модель? Почему вы хотите поставить меня в положении человека, вынужденного покупать кота в мешке? Хорошо, вы не умеете писать проспекты, с этим я могу согласиться, это тоже искусство своего рода, но вы можете рассказать под диктофон или моему стенографисту о том, что будет происходить в вашем новом фильме. Глава банды, старик или юноша? Что они делают? Марихуана, сексуальные аномальности, киднапинг, Это ведь вы можете рассказать мне и моему стенографисту, не так ли? Наврать ему, подумал Люс. Нельзя этого делать. У меня должны быть чистые руки. Потом это смогут обернуть против меня. Нет, врать я не стану. Или, или. Господин Задле, я боюсь огорчить вас, но я действительно не умею рассказывать про свой будущий фильм. Милый Люс, Я очень ценю мецената и люблю читать про него, но сам я хищник, капиталистический хищник. Так, кажется, называют меня ваши единомышленники. Я вкладываю деньги в дело для того, чтобы получить прибыль, Причем на каждую вложенную марку я хочу получить восемь центингов всего лишь, но я обязан получить их, в противном случае я окажусь банкротом, а это нечестно по отношению к тысячам моих рабочих, согласитесь. Люс ехал домой медленно, выбирая самую длинную дорогу. Он понял, что и в библиотеке, и у Шварцмана, и здесь в особняке Зэдля он всё время думал о том, как произойдёт его встреча с Норой. Он боялся её скандалов. Люс начинал ненавидеть её, когда она устраивала сцены. Пауло советовал относиться к этому с юмором, но Люс отвечал ему: "Ты идиот". Ты прописываешь мне свои рецепты. У тебя туберкулез, а ты хочешь своими пилюлями лечить мою гонорею. Ну ты же знаешь мою матушку. Ты помнишь, как она мордовала отца Паулу? Во мне этот страх перед сценами заложен с детства. Если бы я не любил Нору, все было бы просто и ясно. А так какое-то пожизненное заключение в камере любви со строгим режимом. Без права свиданий и переписки. <смех> Любовная доха. Люс остановил машину около дома, в гараж заезжать он не стал. Если она встретит меня так, как я мечтал об этом в тюрьме, я спущусь вниз, загоню машину в гараж и плюну на все это дело Дорнброка, пока не закончу фильм для Шварцмана. А если будет очередная истерика, уеду немедленно. Как угодно, всё равно уеду. Он подошёл к двери, в медном прорези для писем торчал уголок красной международной телеграммы. Люс прочитал: "Я в Ганновере, буду умна и великодушна". Нора. Люс нажал кнопку звонка, он ещё ничего не понял, он прочитал телеграмму ещё раз. Какой Ганновер? Потом понял, Ну, конечно, в газетах наверняка напечатали про его встречи с женщиной в Ганновере. Он отпер дверь, в доме было пусто. Браво, что за жена, вздохнул Люс. Муж в тюрьме, жена на Киприане, но обещает быть великодушной в Ганновере. Идиот. Я всегда мечтал, чтобы она поняла меня, дрянная эгоистка. Она и в скандалах всегда думала только о себе, о своих обидах, о том, что про нее скажут, если узнают, что я с какой-то бабой был в кабаке. Люс поднялся в свой кабинет. Он открыл окна и лег на тахту. Кабинет у него был большой, а тахта стояла в маленькой нише, которую Люс называл закутком. Он с детства мечтал о таком закутке. Их дом разбомбили в 42-ом, и он шесть лет жил в подвале вместе с матерью и больной теткой. Как он мечтал тогда о своем закутке, где можно читать и никого больше не слышать, а лишь просматривать на стене то, что сейчас прочитал, и слышать музыку и придумывать свои счастливые и благополучные концовки вместо тех трагичных, которые доводили его до слёз. Когда он купил этот дом, и Нора решила, что его кабинет будет наверху, он даже как-то не очень поверил в реальность этой большой комнаты, и поначалу чувствовал себя здесь гостем, лишь когда он поставил тахту в нишу и подвинул тумбочку, на которой всегда громоздилась гора книг, и таким образом отделился от громадного кабинета, обставленного симметрично, и аккуратно, он уверовал в то, что все это реальность, и дом, и сад, и тишина. и большой кабинет. А ведь придется продать этот дом, подумал Люс. Он подумал об этом спокойно, и его признаться удивило это спокойствие. Нет иного выхода. Дети, верно. Но что будет лучше для них, если отец окажется честным человеком при маленькой квартире в новом доме без подземного гаража и таинственного чердака, где можно упоayitно играть в разбойников или же, если их отец окажется обывателем, для которого ясеневые полы в этом коттедже дороже истины. Мы торопимся дать детям все то, чего не имели сами, но при этом потихоньку теряем самих себя. И приходится ради иллюзии устойчивого благополучия откладывать главный фильм на потом, рассчитывая поначалу заложить крепкий фундамент материальной обеспеченности на тот случай, если главный фильм окажется ненужным этому времени. Подлость какая, а? Какому времени? Где и когда главный фильм, а точнее говоря, главная мысль была нужна? Лишь жертвенность может сделать эту главную мысль нужной времени и обществу. А если алтарь пуст и жертва не принесена, главное дело отомстит. Оно вырвется из рук, его забудешь после пьяной бессонной ночи, его упустишь в суматохе ненужных маленьких дел и предашь себя по мелочам, исподволь незаметно Сдаешь позиции ото дня ко дню, а позиции В творчестве это не стратегическая высота на войне, которая переходит из рук в руки, и которую можно снова взять с боем. Правда тоже имеет свои навыки и растерять их легко, а вновь наработать невозможно, как невозможно вернуть молодость. И это я все сказал себе. Вздохнул Люс, закуривая ЛМ, лишь для того, чтобы принести жертву. продать этот дом, дать детям нормальную квартиру, в которых живут 50 миллионов немцев, а самому взамен остаться художником, а не превратиться в от творчества. Дерьмо, тюльс, самое обыкновенное дерьмо. Можно ведь сейчас позвонить Бергу и не устраивать этот духовный стрептис, а попросту сказать, что я передумал, что в драку не полезу. Расхотелось. Да и селенок не хватает. Он спустился вниз на кухню, заглянул в холодильник, открыл жестяную банку пива, сделал несколько глотков. А честно ли? Продолжал думать Люс, связывать мои проблемы с детьми. А может быть, я исподволь готовлю себя к отступлению, оправдываясь перед собой существование моих ребят? Это здорово нечестно, Люс. Они есть, и слава богу, что они есть. Нет ли во мне желания спрятаться за детей, чтобы сохранить благополучие и спокойствие для себя? А, Люс. Как я тебя? Ничего? Он быстро поднялся наверх, взял со стола телефон и расхаживая по кабинету, набрал номер. Алло? Это Люс, добрый вечер. Что, господин Пауло фос уже вернулся? Соедините меня с ним. Спасибо. Алло? Добрый вечер, идиот. Ты мне нужен срочно. Не можешь? А когда? Люс посмотрел на часы. А транзит ты убежден? Хорошо, я вылечу. Встречай меня, когда я буду в Ганновере? Через час. Ладно. Не смейся, кретин. Ну что ты смеешься? Через два с половиной часа Люс был в Ганновере. Видишь ли, миленький, говорил Пауло, когда они ехали с аэродрома. Ты меня ставишь в диковатое положение. Ты ошалел, сказал бы я. Ты знаешь, мое дело реклама изделий из пластмассы. Я не могу быть твоим анонимным продюсером. Если мои партнеры узнают, что я вложил дело в твой фильм, меня ждет крах. Ну даже косточек не оставит. Я могу одолжить тебе денег, ну, тысяч пятнадцать, Пожалуйста. Но двести тридцать тысяч? ты странный человек. Ты порой поражаешь меня. Надо же всегда точно знать, с какой просьбой можно обратиться к другу, а с какой нельзя. Добрый ты и хороший человек, но иногда ведёшь себя словно дешёвая кокетка. Милый, купи мне серебристую норку. Не говорю уж о том, что вся эта твоя затея, кажется мне, самоубийством. Почему? Ты что, сам не понимаешь, на кого замахиваешься? Если все обстоит так, как думает Берг, ты понимаешь, кто окажется твоим врагом. Люс задумчиво спросил: "Ты пластинки по-прежнему рекламируешь?" "Конечно. Помнишь, мы раньше проигрывали на патефоне большую пластинку с одной песней, помнишь?" И теперь на одной маленькой пластинке записывают пять песен. Все убыстрилось, Паула. все сейчас убыстрилось. Зло убыстрилось, но и добро тоже должно стать быстрым. Иначе снова начнется ночь, и уже не твоего отца, а наших детей сделают рабами в новых концлагерях. Мне тебе всегда заносило на длинные фразы с восклицательными знаками и многоточиями. Люс. Не надо. Паула припарковал машину возле маленького ресторанчика. Пойдем, съедим по айсбайну. Ты желтый и под глазами синяки. Пойдем. Так вот, милый, твое дело? Ты же знаешь, как я <смех>, люблю нацистов, и новых, и старых. Однако я с ними работаю, и по субботам они собираются у меня за городом. Это каждому своё, Люс. Я тоже думаю о будущем, но у меня свои возможности, а у тебя свои. Каждый человек живёт своей задумкой, Люс. И я не имею права сейчас рисковать с тобой, потому что твой проигрыш будет означать гибель моей задумки. Извини меня за монолог. Ну просто ярос сверпел, когда ты напомнил про отца. Что ты с ними сможешь сделать с этими дорнброками, Пауль? Ты сам теперь стал крошечным дорнброком? Есть стратегия и тактика, Люс. Люс поднял глаза на Паула, он долго смотрел на него, а потом улыбнулся. "Знаешь", сказал он. "Я теперь никогда не буду называть тебя идиотом. Я тебя очень люблю, дурака моего". Зато я тебя ненавижу. Жри айсбайн. Тут делают самый лучший айсбайн. Видишь? На косточке и жир белый. Ладно, жру. Только скажи мне, что делать? Кто мне может помочь? Я заказал тебе билет на Париж. В двенадцать в отеле Георг V тебя будет ждать Ален Ассен. Он же... работает на американцев и англичан. Он никогда не ставил на немцев. Его епархия Франция, Штаты, Лондон. Он мой друг. С ним можно говорить в открытую. Ну как тебе сказать? Нет, нет, я ему верю. Просто когда ты говоришь в открытую, ты ставишь собеседника в трудное положение. А живет в сфере бизнеса. У него свои сложности. Словом, А Гадара или Люша он выручал. В Париже, в отеле «Георг Пятый», от Триумфальной арки вниз по Елисейским полям, третья улица направо, поворот возле ресторана Максим, было полно американцев, они подчеркнуто старались казаться европейцами. Идиот, думал Люс, вместо культуры они перенимают здешнюю буржуазность. Жилет в тон к галстуку, такие славные парни. А, ты. Ален Ассен опоздал, потому что никак не мог припарковать Ситроэн. Он сделал два круга, а потом бросил машину портье. Мишель, я ничего не могу поделать. Не тревожьтесь, мсье Ассен, я поставлю машину. Спасибо. Э, заприте заднюю дверь. У меня там сверток. Да, мсье Ассен. Аллен Ассен извинился перед Люсом за опоздание, и добавил: "Впрочем, вы кандальник, вам теперь положено ждать хозяина отныне и навсегда. Или станьте как Делон продюсером. Он сделался невыносимым сейчас, такой гонор. А картины делают про треугольник Сплошной 18 век. Виски, луи, виски, воды и орешков". Поужинаем в ресторане Каспийская икра. Вам сейчас нужна калорийная пища. Луи принес бутылку. Люс усмехнулся, на бутылке висела большая медная бляха. Господин А. Аасен. Ален заметил его улыбку. "Ну и что?" сказал он. "Не хихикайте, это удобно. И я не виноват в том, что они вешают на грудь бутылки тяжелую медь. В конце концов, это бар Георга Пятого». А он из аристократов? Пейте и не иронизируйте, немец. Даже талантливые немцы, вроде вас, все равно филистеры. Даже такие талантливые французы, как вы, ответил Люс, наследки на аристократизм Георга Пятого. Каждый умный ищет своего Цезарена. Сколько надо денег? Сначала четверть миллиона долларов, Марок. Тема картины Наша банда финансисты нации. Имена будут вымышлены? Нет, подлинные, иначе нет смысла все это начинать. Одно имя, хотя бы одно. Слушайте, не поедайте меня глазами. все таки я офицер почетного легиона и доносить на вас не стану. Дорнброк. Дорнброк задумчиво произнес Алон. Дорнброк. Не выйдет, Люс. Объясняю. Мой американский компаньон связан с Дорнброком. У них дела в Латинской Америке и в Африке. Я нарушу условия договора с компаньоном, если ударю Дорнброка. Дорнброк сильнее нас в миллион раз. Это без преувеличения. У меня болтается в делах миллионов десять. 10, наличностью полтора. А у Дорнброка в наличности не менее миллиарда. Измените имя, место действия, и я вступлю в ваше дело. Я люблю ваше творчество. Если я изменю имя, нет смысла заваривать кашу. Понимаю. Но вы должны понять и меня, Люс. Дело есть дело. Я понимаю. Как вы мне можете помочь иначе? Всегда называйте кошку кошкой, Люс. Вам нужны деньги в долг под это предприятие. Если бы не Дорнброк, я бы дал вам денег, но «Но...» — он поднял палец, все знают, что вы человек безденежный. Откуда вы получили деньги на эту картину? Кто вас финансировал? И это обнаружится. Это не так трудно обнаружить. Дорнброк не простит мне этого. Я открываю вам карты, Люс. Не сердитесь на меня. Вы с ума сошли, Алан. За что же мне сердиться на вас? Будьте счастливы, славный вы человек. Пошли ужинать. Девку хотите? В Бромеле великолепные девки есть, немки. Я не могу, спасибо. Ослабли после тюрьмы? Наоборот, отдохнул. Просто. Ладно. Ура, пьем. Спасибо, Алон. Слушайте, я предлагаю компромисс. Пишите мне письмо, официальное, пришлите сценарий. о кошки и мышки, девочки и бабушки, о космосе или подземелье. Я финансирую вас, только возьмите на себя ложь. Потом я возбужу против вас дело и откажусь прокатывать ваш фильм во Франции. Прокатаю другие. Я договорюсь с Фернаном из Бельгии, он хорошо прокатывает немцев во Франции. Я думал об этом, ответил Люс и снова выпил. Нельзя Мне нельзя подставляться, понимаете? Потом будут восторгаться тем, как я обманул продюсера, и какая баба лизала мне пятку. И вспомнят, что я начал фильм правды с маленькой лжи. Он расстегнул мягкий воротничок, спустил галстук и потер заросшие щеки. Это угробит все дело. Мне надо, чтобы люди смотрели чистый фильм, понимаете? Люс хрустнул пальцами и сделал еще один глоток. Тут все очень сложно, Алон. Надо идти в это дело с чистыми руками. Обязательно с чистыми руками. Мне очень хочется помочь вам, Люс. Я вижу. Спасибо. Я привез вам подарок, Алон. Пусть принесут еще орешков, очень вкусно. Я думал, что я буду всегда это хранить как талисман. Люс достал из кармана старую алюминиевую ложку. Я украл ее в тюрьме. Держите, хлебайте ею ваше дерьмо, бедный славный Алан. Спасибо. Я повешу эту тюремную ложку над моим рабочим бюро. Пошли. В ресторане нам уже заморозили водку в куске льда и поджарили черный хлеб. А с икрой ничего не делали, чтобы сохранить калории, которые и так необходимы для вашего творчества и моего жульничества. Самолет в Западный Берлин уходил утром. Люс побродил по Латинскому кварталу, зашёл в подвальчик бомбардиры, где студенты горланили песни и пили кофе, а потом поехал в Орли. Он снял номер в отеле при аэропорте, спать не хотелось. Он лёг на жёсткую кровать, не включая света, и долго лежал, прислушиваясь к тому, как ревели турбины самолётов, грозно те, которые улетали, и жалостливо только что приземлившиеся, уставшие в полёте. Он долго лежал, расслабившись и ни о чём не думал, потом достал из кармана телефонную книжку, включил свет и открыл страничку с буквой А. Люс просмотрел все имена и фамилии, отметил машинально, что всего записано 22 номера, плохо, что не 21. удивленно пожал плечами и открыл страничку на букву М. Телефон и адрес Хосе Мария Альберто Тракада были записаны именно здесь, его имя всегда сомкнулось для Люса с Мадридом. Испанский банкир, он имел несколько пакетов акций в обойвной промышленности и большую фабрику детских колясок. "Мои коллеги", говорил он Люсу, когда они познакомились в Сан-Себастьяне во время кинофестиваля, вкладывают сейчас деньги в электронику и приборостроение. Это глупо. Испания уже не может догнать ни Италию, ни Россию, ни Францию по уровню промышленной мощи. Испанцы страшные модники. Клянусь честью, я имею право говорить так, потому что я рожден испанским грандом. У нас самый последний нищий отказывает себе в еде, чтобы купить красивые туфли. И если у испанца есть возможность жениться, будьте уверены, он народит кучу нищенят. Аборты запрещены. У нас Альберто вздохнул цензура на рождаемость кино и литературу, так что тот, кто вкладывает деньги в приборостроение, тот ставит на битую лошадь коляски, дальновиднее. И кинематограф. Я бы с радостью вложил деньги в кинематограф, Причем ставил бы я не на нашего режиссера. У нас есть два великих художника, но оба они красные. Я бы с удовольствием поставил на иностранц. На вас. Испанским режиссёрам чудовищно трудно работать. Голую женщину в кадре вырежет церковная цензура, а слово о бардаке в стране вырежет цензура государственная, будь они неладны. Цензура ваше порождение, сказал тогда Люс. Она вас защищает вами, оплачивается вам, служит. Милый друг, поморщился Хосе Мария. другие времена, другие нравы. В новом веке надо уметь по-новому работать. Цензура у нас сейчас служит самой себе. Это парадоксально, но это истина. Люс попросил телефонную станцию отеля соединить его с Мадридом. Мсье, Мадрид работает на автоматике. ответила телефонистка. Наберите цифру 11, дождитесь музыкального сигнала, наберите цифру 5 и затем ваш мадридский номер. Люс поблагодарил ее и набрал номер телефона Хосе Мария. Алло, сказал Люс. Это Мадрид? Я прошу сеньора Трокаду. Что? Вы говорите по-немецки? Что? повторила служанка по-испански. А по-французски? Перелью французе немного, где сеньор Трокада? его нет дома. где? Где он? Отель Костеллана Хилтон. Бар, ресторан. А телефон? Какой там телефон? Что? Я спрашиваю, какой там телефон? Моmento. Paseo для la Castellana. 257 22 20 У служанки был нежный, чуть заспанный голос. «Мучас, Грасиас", сказал Люс. В Мадриде сейчас было три часа утра. В это время служанки просыпаются, а в ресторанах и барах только начинается настоящая жизнь. Люс соединился с Костельяна Хилтон и попросил найти в баре или ресторане сеньора Тракаду. "Еволь, Майенгер" Ответили ему на другом конце провода с истинным берлинским придыханием. Вы немец поинтересовался люс. Явал майнгер. Карл Йозеф Кубман, майнгер. Через несколько минут Карл Йозеф Кубман пророкотал в трубку: "Сеньор Трокада, частому назад уехал со своими друзьями в ресторан «Ля Лангуста Americana на Рикардо Леон, телефон 247 02 20". Благодарю вас, сказал Люс, и сразу же озлился на себя. Идиот! Зачем благодарить наци? Наверняка он наци, который удрал туда в сорок пятом!» Проклятая немецкая привычка. Трокада действительно сидел с друзьями в Лангуста Американо». "Где вы, милый Люс?" закричал в трубку Трокада, и казалось, что он сейчас сидит в соседнем номере парижского отеля Air France. Немедленно подъезжайте сюда. Это трудно, дорогой Коса Мария. Я в Париже. Ну и что? Прилетайте. Мы славно попьем ваше любимое тинто, а? Спасибо, старина. Думаю, мы это сделаем в следующий раз. Может быть, завтра, если столкуемся сейчас. Я вас понял. Считайте, что столковались. Я за. Мне нужно для начала тысяч семьдесят долларов. Это возможно. Каким будет второй взнос? Ещё 1100. Считайте, что заметано. Прилетайте завтра, обговорим детали. Клянусь честью, мы с вами сделаем ленту века. Одно условие только не современность и без всяких социальных трагедий. Здесь это никого не интересует. Вы понимаете? Шекспир, Бальзак, Борохо и войны тоже не надо. У нас своё отношение к прошлой войне. Я, естественно, не разделяю этого отношения к прошлой войне, но надо смотреть на вещи трезво. Классика, мой дорогой друг, всё что угодно из классики. Классика меня сейчас не интересует. Езус Марий, не мне вас учить. Соблюдайте пропорцию форм, и пусть ваши герои говорят о злодеях императорах и о коррупции в сенате Рима. Пусть ваши герои ругают кого угодно, только по ней ходили в шкурах или бархатных камзолах. Мне не хотелось бы врать, тем более что речь в моей новой ленте пойдет не о вас, а о Германии. Здесь это не пустят. Наше правительство любит канцлера Кизенгера. Я догадываюсь, как и что вы хотите снимать о Германии? Наше министерство иностранных дел будет возражать, уверяю вас. Словом, мне трудно объясняться по телефону. Прилетайте, я постараюсь вас убедить. Спасибо, вздохнул Люс. Я быть может, перезвоню вам. Салют! Хайль Гитлер! засмеялся Хосе-Мария. Жду звонка. Ему трудно говорить по телефону, вздохнул Люс. Бедные добрые буржуа. Это ему и вправду, трудно. У них все, как в Германии сорок четвёртого года, а он привык ездить в Париж, где болтают, не оглядываясь на полицию. Люс сел на подоконник, он тоскливо ждал рассвета, а потом спустился вниз. Оплатил ресепшн за номер и телефонные разговоры и пошел к мертвенно освещенной громадине самого красивого европейского аэропорта. Там хоть можно быть среди людей, выпить в баре и заодно решить, каким образом завтра же, не позднее середины дня, оформить продажу дома или заклад под вексель. А «Мерседес», который заводится с полуоборотов, продать Надо будет рано утром, а вечером вылететь в Гонконг. Молодец, прокурор. Он подобрал такие материалы в библиотеке, по которым можно составить точный маршрут. Дети? Ну что ж, дети? Пусть у детей будут честные отцы. Это важнее, чем количество комнат в квартире при условии Он взял в баре виски, отошел от стойки, сел в уголке и, повернувшись к стене, уперся взглядом в свой взгляд. Стена была зеркальная. Люс оглянулся, в баре было пусто. Он набрал в рот виски и пустил тоненькую струйку в свое изображение на зеркале, и его лицо в зеркале потекло, сделавшись смешным и жалким. Он поднялся и пошел в информацион выяснять, сколько стоит билет до Гонконга через Сингапур, Тайбэй, Токио и Кантон. Заботы пожилых мужчин. Берг неторопливо просматривал утренние газеты, спешить ему теперь было некуда, поэтому газеты он листал лениво и внимательно. Прокурор Берг попросил отставку, ссылаясь На резко ухудшившееся состояние здоровья, по сведениям, полученным из осведомленных источников, министр поручил статс-секретарю министерства доктору Кройцману немедленно вылететь в Западный Берлин для проведения консультации с врачами. Министр выразил озабоченность в связи с состоянием здоровья прокурора Берга. Предполагают, что в случае, если врачи будут настаивать на госпитализации Берга, его дела, носящие чрезвычайный характер, временно примет Кройцман, один из наиболее талантливых учеников Берга. Ди Вельт. В баерн курир появилась заметка, в которой уход Берга в отставку трактуется как признание прокурором собственного бессилия. подобного рода комментарий может рассматриваться лишь как полная некомпетентность или злостное сведение счетов с одним из самых уважаемых юристов Федеративной Республики Берг не щадил сил, отдавал всего себя созданию нашего демократического законодательства писать так о человеке в состоянии здоровья, которого считается далеко не нормальным, не в духе нашей прессы. Комментарий баварской прессы прозвучал резким диссонансом в серии откликов на это событие с которыми выступили ведущие газеты. Мы со своей стороны можем лишь принести прокурору Бергу глубокую признательность за все то, что он сделал для нашего правосудия. Краузе, Гамбургер-Рундшау. Демократическая перепалка в нашей демократической прессе лишний раз свидетельствует о том духе изящной коррупированности, который царит в Фэрге. Надо смотреть правде в глаза. Берг уже давно не угоден ХДС, ХСС с тех пор, как он привлек в 1964 году к ответственности семь высших офицеров Бундесвера за злодеяния, совершённые ими в России и Франции во время войны, когда эта «семерка» носила не зеленые, а черные мундиры. Берга вынудили уйти в отставку. Нам лишь остаётся сожалеть, что прокурор не проявил гражданского мужества и не продолжил борьбу. Крона Телеграф. Берг сунул газеты в карман халата и пошёл в ванную комнату. Каждое утро он подолгу растирал тело с жёстким полотенцем и считал, что это спасло его от склероза, поскольку кровообращение получало допинг не фармакологический, а естественный. Лоси тоже трутся в лесу об деревья, думал Берг. А надо во всем брать пример с животных. Черчилль правильно делал, что спал после обеда. Все звери спят после обеда. Жирный, ну и что? Лучше помереть жирным стариком, чем стройным молодым мужчиной. Он залез в ванну, положил на столик рядом с собой пачку газет и подумал: Сначала я немножечко отмокну поблаженствую, а потом посмотрю остальной мусор, только бы не уснуть. Кто-то мне говорил, что можно, уснув в ванной в сосновом экстракте, проснуться у врат дома Господня. Раскладывают они свои козыри разумно. Мои любимые ученики Краузе и Кройцман делают хорошую мину при плохой игре. Но и мне откажешь в изяществе. Обиднее всех ударили мои социал-демократы из телеграфа. Обиднее, потому что больней, а больней от того, что они правы. Но они правы абстрактно, потому что они в оппозиции и никогда не были втянуты в круговерть государственного аппарата. Когда чиновнику говорят, что он устарел, это значит, ему показывают на дверь. А цепляться за пост это значит показаться смешным, честолюбивым и корыстным. это бы они обыграли в своих газетах в следующем туре. А человек, который смешон, никого уже не сможет победить. Краузе, конечно, сыграл со мной свою самую талантливую партию. А вообще люди Шпринггера умные люди. Победив, они не топчут, а протягивают руку помощи. Таким, как я, конечно, кто смог чего-то достичь в этом дерьмовом обществе. Бедных, длинноволосых они бы поставили к стенке, не задумываясь, а с длинноволосыми ларчик открывается просто. Перепроизводство интеллектуалов. Некуда идти работать тем, кто, кончив университет, считает себя Гегелем или Бисмарком. только на баррикады. Не в школу же на нищенский оклад в 400 марок. Ларчик просто открывается. ларчик. А это я про жену Люса. Он будет биться насмерть, потому что любит детей и боится за них. А с ней у него плохо. Будь у него все хорошо, он бы не лез ни в какую драку, а держался за ее юбку. Берг взял следующую газету. просмотрел, нет ли там комментария о его отставке, заглянул в раздел спортивной хроники. Он следил за тяжелоатлетами, штангисты были его страстью. Потом открыл раздел судебной хроники и полицейских новостей и сразу же натолкнулся на заметку, набранную аппетитом. Наш постоянный корреспондент при главном полицейском управлении Таубин передает, что позавчера вечером из Гамбурга вернулась фрау Шмидт, проживающая на Генехштрассе 7. Она обнаружила в своей квартире, где отсутствовала с 19 августа, странную картину. Было разбито окно и разбит экран телевизора. Фрау Шмидт вызвала домовладельца, который в свою очередь немедленно пригласил представителей страховой компании. Эксперт определил, что ТВ марки Philips 209 380 марок разбит пулей, поскольку он извлек ее из телевизора. По требованию эксперта Агнмайна были вызваны представители криминальной полиции. Полицейская экспертиза установила, что пуля была выпущена из пистолета Пельман МБ-6 калибра 9,3, однако установить, как она попала в телевизор, разбив окно, И с рикошетов металлическую держалку люстры полиции установить не удалось. Берг пожал плечами, и отложил газету. Идиотизм, но интересно. Ну, пусть занимаются эти мои молодые преемники. А я буду блаженствовать в сосновой ванне и читать сообщения о победах моих тяжеловесов. Лишь в этом есть закон и гарантия, продолжал думать Берг. только в спорте и отнюдь не во всём, а лишь в тяжёлой атлетике. Весы точны, их не обманешь. Вес штанги должен быть соотнесён с абсолютным весом спортсмена. В футболе можно дать лишнюю секунду, которая окажется решающей, или не заметить игру рукой на вратарской площадке. В боксе царит случай. Победителю в первых двух раундах случайно во время третьего раунда разбивают бровь. И его снимают с поединка. Что это случай? Нет. Это обычное откровенное издевательство над законом. ибо законы стареют, как и эпохи. И никто не внёс коррективу в этот старый закон с тех пор, когда шли бои профессионалов, и озверелые зрители требовали от боксёра лишь победы или гибели. Ведь Рим породил гладиаторов, но сейчас об этом говорят, как о вандализме. Прокурор взял с полочки еще один тюбик соснового экстракта и вылил его в ванную. Бог прости меня, хмуро пробурчал Берг. но все же химия стала сильнее тебя. Ты властвуешь над случаем, а химия над бытом. Разве ты мог бы перенести меня за мгновение в сосновый лес? А химия дала мне, твоему слабому слуге, сделать это одним лишь движением руки. Не одним поправил себя Берг. а тремя движениями сначала я поднял руку, потом взял тюбик, а после вылил содержимое в ванну. старая перешницы. Правильно тебя прогоняют. Ты же забыл о четвертом движении. Ибо если не я вернул тюбик на место, то кто же? И лишь если это не моя рука, я могу отвергнуть пятое движение. Но ведь это моя рука. и я опустил ее в ванну и протянул вдоль тела. Это уже, кстати, шестое движение. Ах, Кройцман, ты умница. Надо гнать в затыл такого юриста, который лишён дара фиксировать место, лицо, движение, сумму, цвет и запах. Берг снова развернул газету. Симпозиум юристов. Он даже не стал читать, о чем там говорилось. Если это демократические юристы, они наверняка примут резолюцию по поводу Вьетнама и шовинизма Израиля, а если свободные, то пошлют телеграмму в Москву о разгуле антисемитизма и потребуют вывода русских ракет из Ханоя, подумал он. Какой закон может быть в этом мире беззакония? Пока есть интересы Дорнброка, он будет требовать такой закон, который охранял бы его. интересы. А охрана интересов одних всегда предполагает ущемление интересов других. Можно написать самый точный свод законов, но ведь закон приводит к жизни люди, а люди не могут быть свободны от общества, в котором живут. Мы кичимся своими демократическими законами. Да, в суд может обратиться человек с иском к федеральному канцлеру. Пожалуйста, Мы примем его иск, а дальше? Или, пожалуйста, давайте будем обвинять убийц Ганса Дорнброка. Прошу вас, прокурор Берг, взять на себя это дело. А вместо убийцы мне подставляют жертву. А когда я отделяю злаки от плевел и продолжаю искать преступника, меня загоняют в угол демократично, свободно, с уважением к моей личности. С кем я решил бороться? С кем ты решил схлестнуться, Берг? Тебе-то казалось бы стыдно заглатывать наживку из тех слов, которые составляют строчки нашей самой демократической конституции. Лично мне беззаконие сейчас нравится больше закона, за то, что я отступил, министр назначит мне незаконно высокую пенсию, об этом, видимо, Кройцман уже позаботился. бедный Люс, прости меня. все таки я всегда был предателем. От этого нельзя излечиться, как от тупости. Вдруг Берг рывком поднялся из ванной и, не вытеревшись с полотенцем, побежал в кабинет к телефону. Он еще раз взглянул в отдел полицейской хроники и набрал номер дежурного по полиции. Это прокурор Берг. Скажите, в каком районе находится Ганекштрассе 7? на востоке, ответил дежурный. Возле зональной границы. Это неподалеку от чекпоинт Чарли? Совершенно верно. Дерк позвонил Гельтову. Доброе утро, майор. Доброе утро, господин прокурор, ответил Гельтов и посмотрел на часы. Пять минут назад к нему звонил Штирлиц и назначил встречу. Я хочу сейчас приехать к вам по одному занятному делу. Я жду вас, господин прокурор. через два, а еще лучше через два с половиной часа. Хорошо. А пока я попрошу вас поручите кому-нибудь из ваших помощников сопроводить меня в одно место с экспертами. А вы разве вы не в от В общем-то да, я в отставке, но я еще не сдал дела, и тут у меня возникла одна идея. Я ее осуществлю и сдам дела. Я ведь еще не получил официального ответа на мою просьбу об отставке. Холтов, здравствуй, сказал Штирлиц. Извини, что я так внезапно тебя вызвал. Мне срочно нужны материалы в связи с этим делом. И он положил перед Холтовым газету, в которой была напечатана заметка о пуле, разбившей телевизор в пустой квартире фрау Шмидт. Ты ничего не знаешь об этом? Ничего. Ответил Холтов, внимательно прочитав заметку. Ровным счетом ничего. А почему тебя это интересует? И вообще, Кочев уже в Африке. Так что давай соблюдать джентльменский уговор. Ты обещал мне, я помню свои обещания. Мне нужно, чтобы через два часа все данные об этой заметке были у меня. Пошли туда экспертов, опытных экспертов, опроси жильцов, которые слышали выстрел. «Осмотрите все вокруг. Через два часа у меня будет прокурор Берг. Он только что звонил и просил дать ему экспертов и наряд полиции.